Лиза вздрогнула, тотчас вспомнив слова Софьи Юрьевны. Мне кажется, он еще жив. Они обменялись обычными любезностями по-французски. И Лиза заметила, улыбнувшись. Но мы можем говорить и по-русски. С удовольствием с готовностью отозвался Игнатов по-русски но съели уловимым акцентом. А я думал, что вы, француженка, наверное, учили язык в Париже. Нет, замирая сердцем, отвечала Лиза, я учила его в Москве. Но у меня была очень хорошая учительница Софья Юрьевна Саксон. Игнатов машинально кивнул, потом что-то сказал кому-то рядом. Лиза была разочарована и даже пожалела. Зачем, сказала. Вдруг он стремительно взял Лизу под руку и быстро пошел с ней к выходу. За дверью в благоухающем полумраке вестибюля, уставленного низкими цветочными вазами, он, наклонившись к Лизе, отрывисто спросил. Она жива? Умерла два года назад, так же тихо и быстро ответила Лиза. Боже мой, он побледнел и закрыл лицо руками. А муж и Сюшка, что стало с ними? Марк саич умер еще до войны, а Исюша погиб в блокаду. Она потом уехала в Москву и жила одна у сестры до самой смерти. Как я хотел найти ее, написать, но в Ленинграде даже дома не сохранилось. Я там был в 63-м году, ничего не нашел. Так глупо, ужасно. Я всю жизнь казнил себя. Надо было заставить Маркову говорить. Ну, что теперь? А она меня вспоминала? Часто. И перед смертью вспоминала. Послушайте, давайте завтра встретимся. Вы мне все-все расскажете подробно. Возьмите мою визитную карточку. Я живу здесь, в отеле. Нет, я вам сам позвоню утром. В 10 утра. Они вернулись в зал и быстро разошлись в стороны, словно заговорщики. Все утро следующего дня, просидев дома и так и не дождавшись звонка, Лиза пошла гулять с дочкой. По дороге в парк она остановилась посмотреть утренние газеты и прочла, что известный ученый-математик Андрей Игнатов кончался в час ночи в номере отеля «Ля Паис» от сердечного приступа.